Глава двадцать вторая. «Касс». Я чувствую, что не смотрят на меня с некой новой заинтересованностью во взгляде. Именно поэтому я не люблю рассказывать девчонкам Дарлинг, кто мы такие, тем более этой девчонке. К принцам люди относятся иначе, даже если принц чем-то себя запятнал. «Это правда?» – глухо спрашивает она. «Да. Я заканчиваю разделывать рыбу, бросая позвоночник и остальные кости в одну миску, а филе – в другую. Если вы принцы, то как оказались здесь? Нас изгнали». «За что?» – начинаю потрошить вторую рыбину. «Ты уверена, что хочешь знать?» «Да. Мы с братом убили нашего отца. От одного этого признания становится трудно дышать. Воспоминание живо стоит у меня перед глазами даже спустя столько лет. Его гневное лицо, когда клинок вошел в плоть. Следом шок, когда он понял, что умрет от этой раны. Всё заняло от силы секунд десять. Вот отец еще жив, а в следующее мгновение уже лежит на полу весь в крови. «Почему?» – спрашивает Дарлинг. «Потому что мы могли». Это не настоящая причина, но она гораздо сложнее, а я и без того уже слишком углубился в неприятную тему. Не быть у меня в руке ножа, я бы уже свихнулся. Я понимаю страх и не сойти с ума, потому что опасаюсь того же каждый божий день. Но если я рехнусь, это будет кармический бумеранг. Молча дочищаю рыбу, Дарлинг пристально наблюдает за мной. Это на ужин? Нет, отвечаю я, это плата. За что? Я, наконец, смотрю на Дарлинг прямо. После душа волосы у нее пушистые и блестящие. Хочется залить их кровью и спачкать. За окнами хлещет дождь, и весь мир кажется очень далеким. Для моей сестры. Сегодня вечером Тили придет, потому что наступила полнолуние. Последний раз мы виделись много десятилетий назад. Я не думал, что буду так по ней скучать. Не думал, что способен так по ней скучать. Мы с Башем всегда защищали ее. Кто теперь остается на ее стороне в том громадном дворце в другой части острова, где всегда царили коварство и двуличия? Меня тошнит от мысли о том, что мою младшую сестру там некому защитить. Мы должны были стать ее рыцарями, принцами Фейри. Вместо этого нас просто вычеркнули.